Ежели яю я что-то, угоре ему сказал он, но вдруг его лицо осветилось улыбкой. О «Ну, ничего. Вы только представьте, каких девочек мы себе найдём в столице. Да кто на нас там посмотрит, мрачно ответил Догань. Маррун глубоко задумался. А ты не каркой набросился на друга Дзяудай? Что, мы старики что ли? Ну и поспим в одиночестве пару ночей. Так что ж из этого? Зато уж одна та вещь от нас точно не уйдет. Дзяо-дай поднял руку, словно бы в ней был бокал. «Хорошее вино!» — подхватил Мажун. «Пойдемте, я вам покажу лучшее местечко в городе». Друзья вскочили, схватили Дао-ганя под руки. И зашагали к воротам. Послесловие История о теле без головы Основывается на подлинном рассказе Из китайской книги по криминалистике XIII века Тан-инь-би-ши Аналогичные происшествия под сенью грушевого дерева. Учебник криминалистики и юриспруденции. Книга эта переведена мною и издана в Лейдене в 1956 году. В рассказе номер 14 дело в нём происходит приблизительно В девятьсот пятидесятом году нашей эры повествуется о том, как некий купец, вернувшись домой из деловой поездки, нашел мертвое тело своей жены, от которого была отрезана голова. Родственники жены обвинили в убийстве его и под пытками его. У него вырвали признание своей вины, однако чиновник, расследовавший преступление, оказался на редкость проницательным. У него возникли сомнения, и он стал допрашивать похоронщиков, не происходило ли каких-либо подозрительных событий в последнее время на кладбище. Кто-то вспомнил Что как раз недавно один богач заказывал похороны девушки, а гроб с телом показался уж слишком лёгким. Чиновник распорядился вскрыть гроб, и оказалось, что внутри лежит лишь отрезанная человеческая голова. Чиновник сделал вывод, что этот богатый человек сам убил девушку, чьи похороны заказывал, но положил в гроб одну голову, а тело оставил в доме купца. Безголовое тело должны были принять за тело жены этого купца, которую убийца увёл с собой и укрыл у себя дома, сделав своей любовницей. В этой истории, впрочем, есть несколько неясных моментов. Непонятно, в частности, почему купец не заметил, что тело принадлежит не его жене. Такого рода неясности я постарался устранить при работе над этим детективом. Убийство с помощью гвоздя один из наиболее известных мотивов в китайской детективной литературе. Самый древний источник относится к началу нашей эры. В уже упомянутом сборнике Тан-Инг-Би-Ши, в рассказе номер 16, говорится о судье по имени Йен-Цин, который заподозрил насильственную смерть мужа некой вдовы, при том, что на теле покойного не было никаких следов. Финал находка гвоздя в черепе имеет несколько вариантов. В самой старой версии этого рассказа судья Ен Цин замечает рой насекомых на верхушке черепа. В самой поздней версии, датируемой 18 веком, Судья заставляет вдову убийцу признаться в совершённом преступлении, разыграв в суде настоящий спектакль и заставив её поверить, что она в аду.